Без начала и конца. Несколько слов об Асаре Эппеле. Самое первое воспоминание о нем — веселое. Год, наверное, 76-й, Какая-то гостиная. Большая, зеленая. При Союзе писателей открываются студии для начинающих переводчиков, поэзии. Проза, наверное, тоже, просто я не помню. Перевод последний Порто-Франко советской литературы. И народу набежало довольно много. Безо всякого, прошу заметить, интернета. Рослая, симпатичная шатенка — это, скорее всего, секретарь переводческой секции Таня Луковникова — громко разъясняет. Кто с английским, немецким, французским языком? Подходите к Левику, к Вильгельму Вениаминовичу. Кто с испанским? Подробностей не помню. Но были там, кажется, и Лев гинзбург и Марис Ваксмахер. Прямо город мастеров. И вдруг из угла, из мягкого кресла какой-то бородатый дядька. «А кто с языком племени Балумба? Давай ко мне!» И все засмеялись. И стало ясно, если кто еще не понял, что поэтический перевод, кроме всего прочего, дело веселое и азартное. Это, конечно, был асар Эппель. Он на самом-то деле набирал ребят с английским и польским. И я хоть и записалась к Левику, к нему тоже иногда приходила на занятия. Идея племени Балумба его занимала еще какое-то время. Племя это он произвел от медведя Балу. И даже гимн сочинил его животворные силе. Полнокровный такой гимн с упоминанием детородного органа. «О, дай нам могучий Балу!» и так далее. Когда в 80-м году в детской литературе вышла в пересказе Эппеля совершенно волшебная книжка «Витес Слава Незвала, Анечка-Невеличка и Соломенный Губерт», достать ее было невозможно. Ни в книжной лавке писателей, даже если бы нас туда пустили, ни у спекулянтов, нигде и никак. А спустя 30 лет на летнем книжном фестивале в ЦДХ я увидела у букиниста один единственный, прилично сохранившийся экземпляр. И тут же его купила, и счастливая помчалась домой. Листать, разглядывать, искать знакомую, он часто читал ее вслух, песенку «Без начала и конца». В королевском замке взяли муху в мамки. Вечером позвонила Осару Исаевичу. Это был, наверное, наш последний разговор. Потом еще виделись, но мельком поделилась радостью, вот, мол, купила у букинистов вашего Незвала, того самого, с рисунками Пивоварова, рублей аж за 700 или даже 800. Эппель выдержал мхатовскую паузу и, важно, с расстановкой сказал, «Вы совершенно правильно поступили, и вам очень повезло. Это прекрасная и редкая книга». «Все верно». Сейчас вот сняла ее с полки, шероховатый коленкоровый переплет, сзади выдавлено 2Р50КОП и заглянула в выходные данные. Тираж всего-то 100 тысяч экземпляров. Хотела в конце написать что-то вроде «Да, вымирает наше племя» и передумала вот еще. Отдадим лучше должное почтенному жанру песенки без конца. Эй! Кто там с языком племени Балумба? Давайте к нам. 2012 год.